После словия автора. Неудачи в жизни неизбежны, но возможности все исправить довольно редкие. Если кто-то уже потерпел неудачу, то уже нельзя ничего сделать, чтобы его спасти. И даже если в будущем возникнет похожая, или вернее точно такая же ситуация, то это все равно будет уже совсем другая история. Рестартов в реальной жизни не бывает. Если я скажу, что все мои прошлые неудачи сделали меня таким, какой я есть, то это будет, возможно, безответственно, но верно. Поэтому, если бы можно было делать рестарт, то это привело бы к временному парадоксу. Если, сделав рестарт, мы таким образом потеряем возможность сделать рестарт, то это будет телега, едущая впереди лошади. Однако даже если нельзя всё вернуть назад, это ещё не значит, что нельзя ничего исправить. Поэтому нельзя вести себя так, будто даже самые перспективы какого-либо восстановления не существует. Человеческий мозг склонен отдавать приоритет рациональности, поэтому вместо того, чтобы преодолевать прошлые неудачи, он скорее предположит что-то вроде такого. Если то, что не сработало в прошлый раз, работает сейчас, то это было бы нелогично. Исключительно из уважения к последовательности. Говоря прямо, связанность целого важнее успеха. При повторяющихся неудачах сердце может даже найти утешение в повторяющихся результатах. С точки зрения манги могло бы показаться странным, если бы главный герой в первом и в пятидесятом томе говорил бы совершенно разные вещи. И наоборот, если сюжет заканчивается той же фразой, с которой начался, то можно было бы пройти в восторг от такой мастерски выполненной концовки, Но если подумать тщательнее, то было бы неплохо, абстрагируясь от чувства рациональности от наличия противоречий, и иметь возможность провести чёткую границу между прошлым и будущим. Разве не это является главной предпосылкой к любому амбициозному скачку в будущее? Если будущее не имеет прочной связи с настоящим, то и трудностей не так много. Если возникнут проблемы, ну и пусть возникают, будущее всё равно наступит в любом случае. Нет необходимости отдельно подчёркивать, что Рогика Ёме неоднократно терпел неудачу в старшей школе, Ну и в этом и в предыдущем томе, который входит в сезон «Монстров», он пытается делать то, чего не мог сделать в старшей школе. Что заставляет меня задаваться вопросом, двигал ли им оптимизм или пессимизм, однако в каком-то смысле он находится на своём пути к восстановлению. И что, пожалуй, более удивительно, так это то, что Сунгоку Надека завершила свой путь восстановления и, похоже, готова принять следующий вызов. В общем, таким вот получился двадцать й том цикла «Историй», «История сумерек», эпизод 2 «Спираль моей», и эпизод третий «Змея моей». Двадцать четвертый том? Серьёзно? Во второй раз обложку тома украшает Хачикудзи Майой. Моя искренняя благодарность Вафан Сану в следующем томе «История сбытка а Марима Нагатари наконец-то будет раскрыта тайна Анануки Йоцуге. Хотя не то, чтобы эти мои планы были высечены в граните, но я всё равно надеюсь, что вы будете его ждать. Несилый сен. Читал. Адреналин.